Глава 32. Когда мы, наконец, приехали на пляж, Самсон даже не полюбовался океаном. Выбрался из машины, сразу стянул футболку и вошел в воду. Теперь я сижу на песке и наблюдаю, как он плавает. На пляже безлюдно, потому что на дворе октябрь. Как Самсон умудряется плавать в такой ледяной воде, ума не приложу. Но я его понимаю. Это жизненная необходимость. В одном заплыве годы терапии. В конце концов Самсон возвращается и падает на песок рядом со мной. Хотя он тяжело дышит, на лице удовлетворения. По дороге сюда он почти ничего не говорил, а я ни о чем не спрашивала. Он так долго был лишен всего, что любит. Хочу дать ему время спокойно всем насладиться, прежде чем лезть с расспросами о прошедших годах. Самсон бросает взгляд за спину. «В доме Марджери теперь никто не живет? «Нет. Вид у дома запущенный. С тех пор, как он опустел, никто им не занимается. На крыше не хватает нескольких черепиц, пространство под домом заросло сорной травой. Марджери скончалась в марте, так что Кевин должен скоро выставить дом на продажу. Мне безумно жаль, что Самсон не смог присутствовать на похоронах». Я понимаю, как много она для него значила. Она даже успела несколько раз его навестить. Самсон ложится на песок и укладывает голову мне на колени. Я перебираю пальцами его мокрые волосы и улыбаюсь. «Где пепер Джек Чиз?» «Киваю на наш дом. Он теперь домашний пес. Они с папой подружились». «А как у вас с папой?» «Мы тоже подружились». — отвечаю с улыбкой. — Он прекрасный отец. Самсон подносит мою руку к губам и целует. Потом хватает ее обеими руками, прижимает ладонью к груди и долго не отпускает. — Ты изменилась. Выглядишь лучше, счастливей. — Так и есть. Я чувствую, как под моей ладонью бьется его сердце. — Не буду врать. Поначалу я безумно на тебя злилась. Однако ты был прав. все оказалось к лучшему. Если бы ты не запретил мне приходить и писать, я никуда не уехала бы». «Было ужасно», — говорит он, при этом улыбаясь. «Сущая пытка. Сколько раз я хотел плюнуть на все и попросить у Кевина твой адрес не сосчитать. Я смеюсь. Рада, что ты обо мне не забывал. «Ни на минуту», — уверенно говорит он, — а затем подносит руку к моему лицу. Я прижимаю щекой к его ладони. «Можно личный вопрос?» Киваю. «Ты с кем-нибудь встречалась?» Я удивленно моргаю. Конечно, рано или поздно он должен был об этом спросить, но не так же сразу. Самсон приподнимается на локте и заглядывает мне в глаза. Заводит руку мне за спину и ласково кладет ладонь на загривок. Я спрашиваю, потому что очень надеюсь услышать «да». «Ты надеешься, что я встречалась с другими?» Он пожимает плечами. «Я не говорю, что не буду ревновать. Просто мне хотелось, чтобы ты насладилась студенческой жизнью, а не сидела безвылазно в комнате, как в тюремной камере». «Да, я ходила на свидание» а на первом курсе у меня даже был парень. «Хороший?» — киваю. «Да, но это был не ты». Я подаюсь вперед и быстро его целую. Я не сидела в заперти. Тусовалась с друзьями, гуляла, хорошо училась. И в волейбол играла с удовольствием. Команда у нас была что надо. Самсон расплывается в улыбке, вновь ложится на песок и кладет голову мне на колени. Отлично. Тогда я ни о чем не жалею. Вот и славно. Как Сара. Они с Маркусом еще вместе? Да, в прошлом году поженились. Она на четвертом месяце беременности. Здорово. Я надеялся, что у них все получится. А как у Маркуса с собственным брендом одежды? Он его запустил? Я указываю на дом неподалеку. Самсон приподнимается на локтях. Это их дом. Полгода назад достроили. Желтый? Ага. Ну и ну. Да, бренд он запустил, и успешно. Продвигает его в ТикТоке, от покупателей боя нет. Самсон трясет головой. В ТикТоке? Я смеюсь. Все покажу, когда купим тебе новый телефон. Надо же, мы поменялись ролями. Самсон садится и отряхивается от песка. «Можно их навестить?» «Сарой Маркуса? Прямо сейчас?» «Ну, не в эту самую секунду, конечно. Сперва я хочу волю насмотреться на тебя. Потом поговорить с твоим отцом. Я должен принести ему извинения. Миллион извинений. Да уж, разговор будет непростой». «Знаю, но я настырный». Самсон обнимает меня за плечи и прижимает к себе. Целует в макушку. «Как мне тебя называть?» Спрашиваю я. «Шон или Самсон?» «Самсон», — отвечает он, не задумываясь. «Тем летом, когда мы познакомились, я наконец-то стал самим собой. И именно таким человеком я хочу быть. Всегда». Обхватываю колени руками и опускаю голову, прячу улыбку. «Где ты теперь живешь? спрашивает Самсон. Киваю на летний дом своего отца. «На этой неделе у папы с Аланой. а так у меня квартира в Хьюстоне. Я учусь там, на юриста». «Да ладно!» «Ага», — со смехом отвечаю я. Самсон качает головой. Видно, что он искренне изумлен и горд. «Не знал, что ты хотела стать юристом. «Да я и сама не знала, пока тебя не арестовали. Мне очень помог Кевин. Практику буду проходить в его конторе». Самсон мягко улыбается. «Горжусь тобой. Спасибо. Я тоже посещал занятия в тюрьме. Попытаюсь куда-нибудь поступить, если возьмут». Самсон отводит взгляд. Его явно страшат предстоящие испытания. «Каково тебе было в тюрьме?» Он вздыхает. Хренловии некуда. Один балл из десяти. Не рекомендую. Смеюсь. Что думаешь делать дальше? Где будешь жить? Самсон пожимает плечами. Все вопросы к Кевину. Говорит, нашел для меня какое-то жилье на первое время. Кстати, я же должен был ему позвонить, как только выйду. У меня отвисает челюсть. Самсон! «Четыре часа прошло, ты до сих пор не позвонил?» «У меня же нет своего телефона. Хотел попросить твой, да вот отвлекся немного». Я закатываю глаза и достаю мобильный. «Если ты нарушишь условия удой из-за такой ерунды, я сама отвезу тебя в тюрьму, понял?» Самсон отряхивает руки от песка, и когда я набираю номер, принимает у меня телефон. «Он мне пока не звонил» сообщает Кевин, решив, что звоню я. «Я ведь обещал, что сразу тебе...» Самсон улыбается и говорит, «Это я. Я вышел». Наступает пауза, потом Кевин спрашивает. «Погоди, это номер Беи. Вы вместе?» «Ага». «Где вы?» «На пляже». «Она меня слышит?» «Да», — подтверждаю я, подаваясь к телефону. «Стало быть, ты в нем не ошиблась?» «Нет, конечно», — с улыбкой отвечаю я. «Повторюсь, с такой самоотверженностью из тебя получится просто чумовой адвокат», — говорит Кевин. «Ладно, Самсон, ты слушаешь?» «Ага. Сегодня же пришлю тебе контакты инспектора по УДО. У тебя семь дней на то, чтобы ему показаться. Ключ найдешь под камнем справа от урны». Самсон переводит взгляд на меня и вопросительно приподнимает бровь. «Какой ключ?» «От маминого дома». Самсон оглядывается на дом Марджери. «Не понял?» Еще бы! Мама взяла с меня обещание ничего тебе не говорить, пока ты не освободишься. Именно поэтому я просил позвонить мне сразу, как выйдешь. С исполнительностью у тебя туго. Завещание в конторе я тебе его закину на неделе. Домом заниматься толком не получалось, завертелся на работе. Там много чего нужно сделать. Хотела бы я сейчас сфотографировать лицо Самсона. Это что-то с чем-то. Уверенно, похожее выражение застыло и на моем лице. Ты шутишь? Нет, в прошлом ты, конечно, напортачил, однако и пользы местным принес немало. В том числе моей матери. Она знала, как ты любил это место — и решила, что ты достоин называть его своим домом. Самсон судорожно выдыхает и роняет мой телефон в песок. Потом встает и уходит не в силах больше продолжать разговор. Замерев у самой кромки воды, он хватается за голову. Я подбираю телефон и смахиваю с него песок. «Можно мы тебе перезвоним, Кевин?» Все нормально?» Я наблюдаю, как Самсон пытается уложить в голове услышанное. Да, просто ему нужно время, чтобы переварить новости. Нажав отбой, я подхожу к Самсону. Встаю перед ним и стираю слезы с его щек. Он трясет головой. Я не заслужила этот дом, Бея. Я обхватываю его лицо ладонями и наклоняю к себе, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ты понес кару, Самсон. Прими же все хорошее, что преподносит тебе жизнь». Он делает резкий выдох и привлекает меня к себе. Обнимаемся мы недолго, уж очень не терпится найти ключ. Я хватаю Самсона за руку и увлекаю за собой. «Ну, пойдем! Хочу скорее увидеть твой дом». Ключ лежит ровно там, где сказал Кевин. Когда Самсон вставляет его в скважину, руки у него дрожат. Ему приходится ненадолго остановиться и опереться на дверной косяк. «Не может быть!» — бормочет он. Когда мы, наконец, входим, даже в темноте, пока Самсон не включил свет, видно толстый слой пыли на полу. Воздух затхлый и соленый. Это ничего, зная Самсона, к завтрашнему дню от пыли и затхлости не останется и следа. Мы обходим дом, и он трогает все, что попадается на пути. Шкафчики, стены, дверные ручки — всю оставшуюся в доме мебель Марджери. Заходит в каждую комнату и потрясенно вздыхает, будто не может поверить, что теперь это его жизнь. Мне тоже не верится. Наконец Самсон открывает дверь на лестницу. Я поднимаюсь за ним по ступеням, мы выбираемся на крышу, и он садится. Хлопает по крыше перед собой, приглашая подсесть. Я сажусь между его расставленных ног и откидываю голову ему на плечо. Он обвивает меня руками, и я зажмуриваюсь. Какой бы чудесный вид отсюда ни открывался, сейчас меня переполняют чувства к Самсону. А ведь я даже не догадывалась, насколько мне не хватало этих чувств. Я долго с ними боролась и, в конце концов, победила. Внутри стало так пусто, что я даже испугалась. Однако чувства никуда не исчезли. Они на месте. Я просто погрузила их в сон, чтобы не было так больно. Время от времени Самсон потрясенно качает головой. Конечно, я и раньше знала, что он не разговорчив, но таким молчаливым он никогда не бывал. Я очень рада такому его отклику. Невероятно радостно видеть, как его жизнь меняется к лучшему прямо на моих глазах. Полюбуйтесь на нас, одиноких детей! что провалились в трещины несовершенной системы. И все же сумели выбраться на вершину мира. Самсон прикасается к моему лицу и смотрит на меня так же, как тем летом. Будто на всем полуострове нет никого и ничего удивительнее. Он целует меня, затем опускает голову и замирает, прижав губы к моему плечу словно пытается наверстать упущенное за все те годы, когда он не мог меня целовать. «Люблю тебя». Эти слова едва ощутимым шепотом скользят по коже. Сердце от них замирает, сжимается, и треснувшая кость, наконец, заживает. Полностью. Глядя на воду, я откидываю голову ему на плечо. «Я тоже от тебя люблю, Самсон». Текст читала Елизавета Чибан.